Глава 13. Напарница. Удивляет меня травница, крутится между мертвеков что-то воительница. При ведь на ней защиты почти нет. В руках небольшие клинки, которые мелькают со скоростью света. Мне же приходится тяжко, десяток ранений получил. Один раз чуть не упустил момент, когда в кругу жизни почти ничего не осталось. Пришлось отпрыгнуть и лихорадочно сжать на ячейку, где осталась последняя склянка восстановления. «Имхак, осторожно!» – раздается возглас Ноны. Пригнулся, а в ствол дерева вошли сразу три стрелы. «Еще и лучники!» – возмущенно вскрикиваю, а плечо пронзает боль. Зато увидел троицу скелетов, неспешно заряжающих свои составные луки. Оружие отличное, дальнобойное, из-за него удастся выручить немного золота. Это не те ржавые тесаки и ножи, с которыми на нас мертвяки напали. Правда, эти скелеты тоже из них, но чувствуется другая выправка. Похоже, троица бывших воинов, похороненных на старом погосте за какие-то заслуги. Впрочем, их могли прикопать и за темные делишки. У игры наверняка найдется для них история. Спрятался за деревом и достал арбалет. Посмотрим, не получится ли лучников расстрелять. Увы, три болта прошли сквозь белые кости одного из скелетов лучников и не причинили тому никакого урона. «Иммунитет и защита от оружия на расстоянии?» — задал вопрос вслух. «Да, скорее всего, так и есть, в том числе и то, что это так называемые боссы по ГОСТу, пусть и не настолько сильные. Вот только их сразу трое находятся на полянке и в ближний бой точно не желают вступать. Как к ним подкрасться?» Думаю, следует вспомнить, как в детстве лазил по деревьям. Если заберусь на верхушку сосны, а оттуда спрыгну, то пара секунд на атаку будет. Другой вопрос, а сколько жизни потеряю из-за удара о землю? Но другого варианта не вижу. Моино парница стрела ударяет в спину, и травница ничком валится на землю. В последний момент успев сразить крестообразным ударом какого-то небольшого мертвеца с топором, Но она остаётся на месте. Следовательно, рану получила не смертельную. Почему не поднимается? Нет у меня на этот вопрос ответа. Уже карабкаюсь на дерево, добрался почти до верхушки. Ствол начинает клониться и грозит сломаться. Рыжок ещё в полёте наношу несколько ударов по скелетам, неожиданным атаку сверху. Одному древнему воину снёс череп, перерубив шею. Второму череп разбил на сотни осколков. Боль пронзает с пяток до головы. Жизнь уменьшается на треть, и на какое-то мгновение теряю ориентацию. Оставшийся целым воин-скелет ударом лука отбрасывает меня на несколько метров, чем еще забирает 10% моей жизненной силы. Зато я почти полон маны. С густок огня отправляю в мертвяка, тот уворачивается». Делаю к врагу прыжок и наношу несколько ударов уже с затупившимся мечом. Кости скелета лучника трещат, ломаются и осыпаются к моим ногам. Пара, состоящая из странствующего путника и травницы, выполнила скрытый квест, уничтожив древнее проклятие на заброшенном погосте. Они получают пять тысяч золотом на двоих, прибавку по 200 очков у опыта и весь лут, который достанется в качестве трофеев. вплывает информационное сообщение нормально ухмыляюсь и закидываю в торбу выпавший из скелета в склянке с зельями мешочки с золотом пару браслетов луки со стрелами и вороха одежды разбираться с добычей некогда но она продолжает лежать без движений подхожу к напарнице и осматриваю мерцающую стрелу в её спине ты как чем помочь спрашиваю девушку «Выдерни стрелу», — просит та. «Сколько у тебя жизни осталось?» «Уточняю, не спеша следовать просьбе напарницы». «Пять процентов», — отвечает та. «Понял, усмехаюсь, понимая, что если стрелу извлеку, то Нона отправится на кладбище». «Разумеется, мог бы ее трофеи себе забрать. Уровень травницы явно больше моего, и все, что в ее сумке, перейдет ко мне». в том числе еще и из-за того, что извлеки я стрелу, то тем самым ее жизни лишу и буду считаться тем, кто девушку убил. Есть ли соблазн так поступить? Нет, она мне чем-то импонирует, да и дрались плечом к плечу. В том числе и в дальнейшем способны друг другу пригодиться. Пей, достаю из своей торбы пузатую склянку с зельем восстановления сил, а лью на губы девушки. Увы, внутрь почти ничего не попало». Глаза у Нонны начинают закатываться. Жизнь по проценту покидает её. Осторожно переворачиваю травницу на бок, устраиваю её голову у себя на коленях. Достаю ещё склянку. Благо их из скелетов выпало 9 штук. Пробку одним движением выбиваю из горлышка, а потом долгим пальцами надавливаю на щёки боевой подруги, приоткрывая её рот. Тёмно-красная жидкость льётся в девушку. Но внутрь не попадает, стекает по подбородку. Что за чёрт? Ругаюсь, ощущаю, что дыхание у травницы практически отсутствует. Набираю зелье в свой рот, склоняюсь над девушкой и на выдохе направляю жидкость в её организм. Сработает или нет? Кстати, ощущение на губах прикольное, словно целую подругу. Глаза Ноны обретают осмысление, и в этот момент выдёргиваю из её спины стрелу. Травница же резко отпрыгивает в сторону и обхватывает ладонью свои губы. "Ты что творишь?" возмущённо вопрошает Нона. "Жизнь тебе спасал", пожимаю плечами. "А кто просил? Подумаешь, ещё бы одну строчку на могильной плите получила. И это такая благодарность. Кто-то мне пообещал поделиться классным зельем". Стараюсь перевести тему разговора и сделать вид, что в самом конце спасиние девушки я её не целовал. Хм, блин, да что это со мной? Мы же в игре. К чему тут какое-то смущение? Нет, это не относится ко мне. Говорю про чувства девушки. Судя по её поведению, то в реале она молода и, скорее всего, ещё не имела отношений с парнем. Успокаивает только то, что искусственный интеллект строго следит за возрастным цензом, и он бы не допустил даже такой близости, будь напарница несовершеннолетней. Или это как-то можно обойти? Допустим, регистрация на одного игрока, а другому передаётся аккаунт. Что-то похожее в правилах встречал, напряг память и облегчённо выдохнул. Нет, не так. Игра так устроена, что за персонажами могут играть другие, которым передаются права, но это происходит под контролем системы. И у каждого должен иметься аккаунт, зарегистрирован личный кабинет в банке и заплачена пошлина. Другими словами, При входе в игру происходит идентификация личности. У несовершеннолетних имеются большие ограничения в мировых приключениях, и это правильно. Сама не знаю, что на меня нашло, произносит Нона, а потом улыбается. Что ж, мы неплохо потрудились. Кстати, благодарю за спасение. Так бы сразу, ворчу я. Мы набрали неплохой лут, предлагая его разделить. Вываливаю на землю всё, что закинул в торбу. Травница подходит и с интересом рассматривает трофеи. Берёт в руки один из браслетов, и над ним появляется надпись. Парный и уникальный артефакт. Даёт к жизни и силе плюс 10 очков. Увеличивает скорость реакции и передвижения на 20 пунктов. Защищает от воздушных ударов на 90%. Бытовые навыки повышают в два раза от текущих. Внимание! работает только при условии, что ваша пара или друг имеет точно такой же артефакт. Занятная вещисто, произносит девушка. Это если его носить будут, то зелье смогу в два раза быстрее готовить. Она вздыхает и потом вопросительно смотрит на меня, словно чего-то ожидая. Предлагаешь нам заключить союз и использовать эти браслеты? спрашиваю. А сам берут точно такую же вещисто. Такие вещи уникальные, задумчиво произносит Нона. За них дадут неплохие деньги, в том числе и в реале. Встречаются они редко, именно в таких скрытых квестах, которые удалось выполнить. Они бы не выпали, действуй кто-нибудь в одиночку или группой больше двух человек. Браслеты именно парные, для двоих. Оставим себе, уточнил я. Хотелось бы. Не стало атрицит нона. Очень они хороши и красивы. Молча подошёл к девушке, взял её за руку. и надел на нее артефакт, а потом сказал «Теперь твоя очередь». «Прям как ритуал», – усмехнулась та, но медлить не стала, и на моем запястье оказалось украшение. «Поздравляю, вы организовали пару и выполнили еще одно скрытое задание. У браслетов активировано дополнительное умение – защита от яда и приворота», – раздался системный голос. «Лучше бы выносливость повысили». буркнула травница. «Имхак, ты как? Я-то почти на нуле. Следует в город вернуться». «То уже истощен», — не стал скрывать я. «Давай дальше все поделим, а потом отправимся обратно». Девушка молча порылась в добычи и, пожав плечиками, заявила. «Ничего для меня интересного. Склянки себе оставь. Такое зелье сама сварю. Одежда мне не подходит. Почему-то вся мужская выпала. Но опять-таки, тебе она нужнее». Отвернулась и отчетливо фыркнула. Что насчёт оружия? задумчиво уточнил я, понимая, что кроме луков брать нечего. Предлагаю разузнать, как их лучше реализовать, сказала девушка. Сбыть оружейникам или всё же задуматься над 3D-печатью. Бере себе два, а я один. После того, как получим за них деньги, то себе остаёшь 2/3. Устроить такой вариант? С чего бы тебе довольствоваться 1/3? Возмутился я. Дрались вместе, и в одиночку бы точно ничего не получили. Но ты же троих боссов завалил, а я со стрелой в спине валялась. Пожало плечами Нона подумала и добавила: "Не парься, мне не так важна эта добыча". Сюда пошла, чтобы злость выплеснуть. "У тебя что-то случилось?" "Да, кое-что произошло". Не стала отказываться, но помрачнела. "Забей, это не твои проблемы. Тогда двигаем в город", предложил я. Угу, уже скоро светает. Хочу отоспаться, а потом выяснить кое-какие вопросы. Она плотно сжала губы. Неспешно брём и беседуем про игру. Девушка почти год владеет лавкой, почему-то сразу выбрала такой путь развития персонажа. По её словам, вложила приличную сумму денег, но её ещё не окупило. Но интересно, что травницу финансовая сторона вопроса не слишком заботит. Из этого следует, что в реале у неё всё хорошо. А вот на личные вопросы, кто мы, откуда и чем занимаемся, табу наложила. Сразу предупредила: мол, прости, ничего личного, но встречаться в реале не собирается, поэтому и не следует об этом говорить. Действительно, в виртуальном мире почти все не хотят упоминать, что происходит в повседневной жизни. Мировые приключения являются своеобразной отдушиной Когда незнакомцу нет дела до твоих проблем, ходи, броди, бейся с нечистью, веди хозяйство, совершенствуйся в торговых или политических навыках, забудь о том, что по ту сторону этого мира, в том числе есть возможность заработать и жить безбедно и красиво, как в игре, так и в реале. Ладно, мне пора, сказала травница, когда мы дошли до её лавки. Так как мы стали парой, то контакты у нас появились. Теперь есть возможность отправлять друг другу сообщения и просто поболтать, даже в реальном мире, через игровой чат. Ты не пропадай. А если не получится долго в игру входить, то сообщай. Хорошо. Договорились, кивнул я. Удачи тебе и не кисни, всё наладится. Надеюсь, задумчиво произнесла Нона, махнула на прощание рукой и скрылась за дверью своей лавки. Доплёлся до трактира заказал перекусить и немного восстановил уровень усталости. Гит помалкивает, опасается, что его присутствие обнаружат создатели игры. Ну, сомневаюсь, что есть возможность отслеживать действия каждого персонажа. На это придётся тратить огромные ресурсы. Однако от случайности никто не застрахован, и разумного помощника отлично понимаю. Другой вопрос, что его присутствие необходимо как-то легализовать. Или таким образом замаскировать, чтобы никто не сумел догадаться об истинной личности гида? Завести себе какого-нибудь говорящего питомца и связать его с дневником? Боюсь, это не прокатит и будет заметно. Есть какие-нибудь мысли, замечания или предложения? Задал вслух вопрос, когда оказался в снятой в трактире комнате. Радует, что платить за нее пока не надо, но деньги на счету появились, и это обнадеживает. Ты действовал в бою не очень хорошо. Спасла тактика и фактор неожиданности. Делить лут не следовало, как и спасать напарницу. Умри она, и тебе бы досталось все, в том числе и редкие травы, которые она собрала. Выдал свое заключение Гит, а потом добавил. Это поверхностный анализ. На глубокий недостает ресурсов. Думаю, когда из игры уйдем, то через какое-то время дам развернутый ответ, а выводы способен изменить. Понял. Подавил я зевок, с удивлением обнаружив, Что не понимаю, где в игре или в реальности хочется больше спать. На этом завязываю и отправляемся в реал. Потянулся, потёр глаза, закрыл крышку ноута и сделал короткую разминку, после чего отправился в ванную комнату. Полюбовался на новую дверь, которую, как понимаю, заменили за счёт графа Вавилова. Собрал волю в кулак и принял душ, почистил зубы и отправился в кровать. Почти мгновенно провалился в сон, в котором снилась травница, её смех и грусть в глазах, рассуждения о жизни и парные браслеты, сверкающие на солнце. Проснулся к обеду, а еды толком не обнаружил. Пришлось идти в ближайшее кафе, а когда вернулся, то сразу же стал общаться с гидом. Тот меня немного расстроил, объявив, что луки печатать не рентабельно, они слишком просты и избыть их в реале не получится. По 4.000 в игровом мире получишь, если поторгуешься до 105. Сделал заключение скрипт, а потом продолжил. Насчёт процессов, которые вызывает клиент игры, то они простые, и большей частью отвечают за идентификацию и вывод картинки со звуком. Процессор и память нагружаются под 100%. Управляющие команды приходят с нескольких серверов. Зная IP-протоколы и порты, проникнуть в структуру программы не такая и сложная задача. Насчёт того, чтобы слить код или получить другую информацию, сомнительно. Весь поток трафика идёт в зашифрованном виде. Зато, находясь в мировых приключениях, мы способны получить доступ к базе данных игроков, зарегистрированных в банке. Опять-таки, это теоретически и возможно, будем пойманы на горячем. И что это даст? покачал я головой Перехватить управление не сумеем, поэтому и финансовый поток под контроль не возьмём. Спешить в таком деле смерти подобно. Продолжай собирать информацию и не попадись. Сейчас войду в игру и отправлюсь в банк, чтобы положить деньги на счёт. Сначала луки продай, тебе они не нужны. Ты же не прокачиваешь линию стрелка. Внёс разумное предложение мой помощник. Так и поступлю. кивнул и курсор застыл на иконке "Мировых приключений". Что-то не так, какое-то дело не сделал. Внутри всё протестует, поэтому медлю. Чёрт, ругнулся и встал. Игра подождёт. Зарок себе дал, что приведу в порядок свою физическую форму, сказал вслух. И это правильно, поддержал моё решение компьютерный помощник. Через час меня останови, велел ему и принялся делать комплекс силовых упражнений. Отжимания, наклоны, махи руками и ногами, планка, растяжка. Результат плачевный. Не хочу даже себе говорить. При этом мышцы все болят. А следует ещё хотя бы пару километров пробежать. Вот только вряд ли смогу, дыхалка ни к чёрту. Это как же мой предшественник за собой так плохо следил? Неужели он себя не любил? Пожалуй, следует накидать программу тренировок. Сосед, ты дома? Раздался стук в дверь. Что ломишься? спросил я, увидев на пороге парня, который недавно пирушку организовал. Ну, это, он приподнял пакет. Извинения от графа лично тебе просил передать. Не нуждаюсь, хмыкнул я. Лёх, ты чего? Посмотри хотя бы. Там конёчек выдержанный фрукты, банка икорки, колбаса, сыр. Такой набор на пару десятков тысяч точно потянет. «Вавилов, со всем уважением, приходил, проверял, как дверь заменили. К тебе стучал, но ты не открыл, вот и попросил передать. А еще он спрашивал, не знаешь ли ты, чем он может искупить вину перед Викторией Самойловой и Ольгой Шаршиной? Обещал, если ему поможем, то подарить по новому смартфону навороченному. Мне не требуется», — покачал отрицательно головой. «Слушай, я устал. Ты иди к себе, а хавчик выкини или верни». От Вавилова ничего не возьму. Не понравился он мне. Зато у него бабки есть. Он же не баба, чтобы тебе и мне нравиться. Галицин, ты чего? Он же запал на одну из девиц, а то и на двух сразу. Поверь, граф сло его добьётся. Лягут они под него и ножки. Тут я не выдержал. Схватил соседа за грудки и к своему лицу подтащил. Бутылка в пакете жалобно звякнула о косяк двери, но не разбилась. Матвей Ты мне показался нормальным парнем. Но я ошибся. Понимаю, ты на юриста учишься, они привыкли всё мерить деньгами. Дружбу у нас не получится. Держись от меня подальше, понял? прошептал я, стараясь не сорваться. Вот ты дурак. Попомни мои слова, всё так и произойдёт. Бавилов окрутит девок, возможно и не двух, тут погорячился. Но одна точно с ним будет, криво усмехнулся парень. Мы бы ничего не потеряли. Могли сделать вид, что помогаем. Получится, нам плюшки. Нет, ничего страшного. Тебе знакомо слово совесть? Чуть оттолкнул Матвея и брезгливо рукой тряхнул. Проваливай. И о своем предложении забудь. Дверь захлопнул и поморщился. Сосед-идиот распытается помогать такому придурку, как граф. Ну, у каждого своя жизнь и взгляды. Сел за ноут и принялся восстанавливать по памяти свои проги. Надеюсь, что в этом мире им не будет равных. Конечно, они лишь часть инструмента. Требуется ещё много чего, чтобы с их помощью заработать. Нет, ломануть какую-нибудь базу данных смогу. Но что это принесёт? Про финансовые структуры молчу. Там всё серьёзно. Это только в новостях звучало, что хакеры взломали банк или счета клиентов. А деньги перевели себе и сейчас на них живут. Запутать следы, сделать так, чтобы транзакции не обнаружили, а потом получить незаконно добытые денежки и никого не заинтересовать. В этом вся соль и сложность. Ну, зачастую требовалось слить информацию у конкурентов и отдать заказчику. Просто относительно, так как ведь вставал вопрос денег. Их передача и опасность получить нож под ребра или пулю в спину. Однако с чего-то надо начинать. В том числе Синицын и обещал ее ноут привести в состояние нового. Разумеется, условно. Так, для Татьяны этого хватит. Подвел итог паре часов работы, когда скомпилировал собственный антивирус, очистку системы и блокиратор от угроз. Последняя прога в какой-то мере еще и шпион. отслеживает работу пользователя, пароли, установку и удаление всех файлов и делает скрины, после чего все шифрует, сжимает и в архив складывает. Удалить этот код могу только и я. Ну, еще поможет замена накопителя или полное форматирование диска. Набрал номер с Синицыной в надежде попить с ней кофе, но на звонок девушка не ответила. Подумал и отправил ей сообщение – Ответ не заставил себя ждать, но озадачил. «Алексей, я сейчас за городом, буду завтра. Скажи, сколько возьмешь за работу над моим ноутом?» «И, да, готова тебе его принести. У меня его приводить в порядок не получится». «Это она о чем? Вежливо посылает лесом?» – озадачился я. «Набери, когда окажешься свободной, поговорим». Набил текстовое сообщение и отправил Татьяне. Ответила через минуту одним словом. Хорошо. Зашёл в игру и отправил своего персонажа по оружейным лавкам, предлагая выкупить у меня луки. С трудом, но оружие толкнул, отдав в придачу стрелы и выручив за всё 8200 золотых. Посетил банк, деньги положил на счёт и арендовал ячейку хранения вещей. Туда положил свой дневник, строго-настрого предупредив гида, чтобы тот не вздумал ничего ломать. или подменять в коде программы. «Твоя задача – поиск уязвимых мест», напутствовал своего компьютерного помощника и отправился к Ноне. Захотел узнать, как у нее дела. Увы, за стойкой все тот же не игровой персонаж. В сеть владелица лавки не заходила. Почему-то за Нону, беспокоясь, не понравилось, как она вчера держалась, все время о чем-то мрачном размышляла. Только перед расставанием немного в себя пришла. Ну, проблема у девушки при этом не финансового плана. Кто-то из близких заболел. Смысл гадать? Сам себе сказал и хотел уже пойти прогуляться за городскую стену, но вспомнил, что оружие на ладан дышит. Почему ничего толкового взамен меча не купил, когда луки оружейником продавал? Ответа на такой простой вопрос не нашёл. Как и только сейчас вспомнил про одежду в торбе. На улице передеваться нельзя. В раз штраф заставят оплачивать. Поискал подворотню потемнее, там и обновил своего персонажа. Штаны из плотной ткани, рубаха плотная, брезентовая куртка, но главное сапоги из натуральной кожи. Каждая вещь даёт к защите пару очков, что не так и плохо. Уже в новом обличии прошёлся по лавкам и приобрёл меч с ударом серебристой молнии. Увы, урон от меча небольшой. Но он имеет хороший запас прочности, а удар магии ослепляет врага. Ладони аж зачесались проверить его в деле. Покинул город, но на этот раз вышел через западные ворота. Небольшое поле прошёл и оказался на болоте. Было таково он ползающими гадами. Один раз пропустил молниеносный выпад гадюки, но её клыки застряли в брезентовой куртке. Пришлось ретироваться. В такое место без запаса противоядия ходить нет смысла или прокачал защиту от отравлений. Зашёл в трактир и подкрепил своего персонажа. Проверил личные сообщения, но нона в сети не появлялась. Заглянул в банк и забрал из арендованной ячейки свой дневник. Хотел уже проверить, какие квесты система предлагает, но пришлось прерваться. В дверь опять кто-то ломится, при этом ещё и сотовый трезвонит. Иду. Крикнул я и поспешно пустил посетителя, а то замок точно не выдержит. "Где она?" отпихнул меня в сторону быстров и ворвался в комнату. "Кто?" задал я вопрос телохранителю Виктории, который за чем-то под кровать заглянул, а потом распахнул дверцу шкафа. "Самуила у него у тебя? Когда я в последний раз видел?" обернулся ко мне Матвей, на лице которого сильная озабоченность, а ещё щека дёргается. Сегодня не видел и не общался, сказал его уточнил. А что случилось? Сотовый дай, рыкнул на меня Быстров. Послать его в пешее путешествие или нет? Ну, по времени. Вдруг действительно что-то с голубоглазой брюнеточкой приключилось. Беспокойство Матвея мне передалось. Поэтому сотовый разблокировал и передал доверенному отцу девушки. Тот бегло просмотрел входящие и швырнул его на кровать. «Объясни толком, что произошло», — попросил я. «Скандал у нее дома случился», — потер лицо Матвей. «Кстати, из-за тебя. Откуда ты на нас свалился?» «Забыл?» — усмехнулся я. Евгения Михайловна в панике. Петр Иванович в бешенстве, а Вика не отвечает. С ней могло все, что угодно произойти. Еще и охрана повела себя, как последние придурки. Девушка их вокруг пальца, как младенцев, обвела». «Или ей в этом кто-то помог?» Он ударил кулаком у ладонь. «Ладно, я пошел, к тебе претензий нет».